Подарки состояли большей частью из дешевых безделушек, снятых с женщин во время резни в крепости Уильям Генри. Лукавый Гурон выказал не меньше умения в распределении побрикушек, чем в выборе их. Самые драгоценные он отдал двум из важнейших вождей. Остальные подарки он роздал младшим с такими любезными и, кстати, сказанными комплиментами, что никто из них не имел повода быть недовольным. Этот хорошо рассчитанный ход вождя Гуронов немедленно дал положительные результаты. Торжественное выражение лиц делаваров сменилось более радушным. Перемена в особенности отразилась на вожде. Несколько времени он рассматривал доставшуюся на его долю обильную часть добычи и затем проговорил очень выразительно — «Мой брат, мудрый вождь, мы рады ему». «Гуроны любят своих братьев-деловаров», — ответил магуа. «И почему им не любить своих братьев? Они окрашены тем же солнцем. Их праведные люди будут после смерти охотиться в одних и тех же местах. Краснокожие должны быть друзьями» и смотреть во все глаза на белых людей. Не встречал ли мой брат шпионов в лесу?» Делавар, имя которого в переводе означало «твердое сердце», забыл на этот раз о непоколебимости. Выражение его лица смягчилось, и он снизошел до того, что стал говорить более определенно. Возле моего лагеря были чужие мокасины. Следы их дошли до моих хижин. «Мой брат выгнал собак?» — спросил магуа, не напоминая вождю его прежнее увиливание от прямого ответа. «Этого нельзя сделать. Странник — всегда желанный гость для детей племени Ленапов». «Странник!» Но не шпион. Разве ингизы послали бы шпионами своих женщин? Не сказал ли вождь Гуронов, что он взял в плен женщин во время сражения? Он не солгал. Ингизы послали своих разведчиков. Они были в моих вигвамах, но не нашли никого, кто мог бы приветствовать их. Тогда они убежали к Делаварам. «Потому что, говорят они, Делавары наши друзья. Их души отвратились от канадского отца». Удар был нанесен великолепно и в более цивилизованном обществе доставил бумагу о репутацию искусного дипломата. Недавнее отступление Делаваров во время сражения — вызвало, как им хорошо было известно, много упреков со стороны их французских союзников. И они чувствовали, что впредь те будут относиться к их поступкам недоверчиво и настороженно. Нетрудно было предвидеть, что подобное положение окажется весьма невыгодным для них впоследствии. Отдаленные поселения делаваров, их места охоты и сотни их женщин и детей – Все это находилось на французской территории, поэтому тревожное известие было принято, как и рассчитывал Магуа, если не со страхом, то с явным неудовольствием. «Пусть мой отец взглянет в лицо мне», — сказал твердое сердце, — «он не увидит в нем перемены. Правда, мои молодые люди не вышли на тропу войны». Они видели вещи и сны, в которых им было указано не делать этого. Но они любят и почитают великого белого вождя. Поверит ли он этому, когда услышит, что величайший его враг нашел приют в лагере его детей? Когда ему скажут, что кровожадный ингиз курит у вашего огня, что бледнолицый, убивший так много его друзей, расхаживает среди делаваров. «Что вы, мой великий канадский отец, не так глуп!» «Где тот Энгиз, которого боятся делавары? возразил вождь, который убил моих молодых людей. «Кто смертельный враг моего великого отца?» «Длинный карабин!» Доловарские воины вздрогнули, услыхав хорошо известное имя. По их изумлению ясно было видно, что они впервые узнали, что в их власти находится человек, приобретший такую славу среди французских союзников. «Что хочет сказать мой брат?» — спросил твердое сердце с удивлением. «Гуроны никогда не лгут!» — холодно ответил магуа. Он прислонился головой к краю хижины и прикрыл смуглую грудь своей легкой одеждой. «Пусть делавары пересчитают своих пленников. Среди них они найдут одного, кожа которого не красна и не бела». Наступила долгая пауза. Вождь отошел в сторону посоветоваться с товарищами, а посланцы отправились, чтобы собрать старейшин племени. Один за другим воины входили в хижину, и важные известия, сообщенное Магуа, передавалось каждому. Все встречали его с изумлением. Новость передавалась из уст в уста, и вскоре во всем лагере поднялось сильное волнение. Женщины бросили работу, стараясь уловить отдаленные слова нечаянно срывавшиеся с уст воинов. Мальчики, оставив свои игры, расхаживали среди взрослых с любопытством и восторгом прислушиваясь к отрывистым восклицаниям отцов, выражавших свое удивление перед смелостью ненавистного врага. Когда возбуждение несколько улеглось, старики решили серьезно обдумать, чего требовали честь и безопасность их племени в таких щекотливых и затруднительных обстоятельствах. Во все время этого движения, среди общего волнения, магуа, не только не покинул своего места, но остался в той же позе, неподвижный и внешне совершенно равнодушный к тому, что происходило вокруг него. Но ничто не ускользало от его бдительного взгляда. При его знании народа, с которым он имел дело, хитрая лисица предвидел каждую меру, на которую решались вожди. Можно сказать, что во многих случаях он знал их намерение, прежде, чем сами они сознавали их. Совещание доловаров было непродолжительно. Когда оно окончилось, общая суматоха возвестила, что за совещанием вождей должно немедленно последовать торжественное собрание всего племени. Такие собрания происходили только в самых важных случаях. Хитрый Гурон, коварный и мрачный наблюдатель, сидел поодаль, Он понимал, что его предложения будут обсуждаться на собрании всего племени. Потом Маго вышел из хижины и молча подошел к площадке перед лагерем, где уже начали собираться воины. Прошло около получаса, пока все, включая женщин и детей, не заняли свои места. И когда солнце стало подниматься над верхушками горы, у подножия которой Делавары устроили свой лагерь, большинство их уже сидели, на своих местах. А когда его яркие лучи брызнули из-за очертаний деревьев, окаймлявших возвышенность, число собравшихся превысило тысячу.